Глава десятая. Бег с горы символизирует быстрое падение нравственной сути человека. Пороки и слабости провоцируют нас выбрать направление, в котором бежать легко, а это непременно вниз, на дно. Бег в гору символизирует выбранный человеком осознанный тяжелый путь наверх. Груженный данными себе обещаниями, ответственностью за их выполнение, человек карабкается по склону. И чем больше груз, тем круче склон и меньше шансов добраться до вершины. И не факт, что все взятые на себя обязательства на самом деле были так необходимы. Трудности не всегда равны пользе. Судя по реакции Кащея и, видимо, им тоже было в диковинку видеть пустой поселок. Они с тревогой всматривались в пустые улицы, от которых веяло безжизненностью. Что же задумали создатели мира на этот раз? Как и у всех живых существ, привыкших к тому, что неожиданно в жизни происходят только неприятные вещи, у бегунов выработалась негативная реакция на отклонение от привычного порядка. «Одно радует, не будет шумных компаний под окнами», — нашел свои плюсы Григорий. «От такой тишины не уснуть», — призналась Настя. «А что, если это финиш?» «Окончательный финиш, и все мы добежали». «А что дальше?» — спросил Степан. «Уснем тут, а проснемся дома», — предположила она. «Было бы здорово, но как-то нечестно получается», — высказался писатель. «Я бежал три дня, а кащет три месяца, и всех вернут в один день?» «А это как на войне. Один прошел всю войну, а другой попал на нее под самый конец. Но победа наступила для всех одновременно». Привел свои доводы Степан. «Стало быть, наш марафон — командная игра, и мы ее выиграли», — радостно заключил Григорий. «Но у кого?» «Скоро узнаем». Настя посмотрела на симпатичный домик, стоящий через три дома от перекрестка. Может, там переночуем? Подождите. Степан подбежал к Федору. Слушай, что вы думаете насчет этого финиша? Я в растерянности. Такого не было ни разу, чтобы новичков не завезли. Правда, и трасса сегодня была самая тяжелая из всех. Может, решили нас пожалеть? Ха, если только напугать, Степан хмыкнул. Все неожиданное опасно. Согласен, но вы расслабьтесь. Если они захотят нас убить, то мы не сможем помешать. «Они?» «Мы все-таки решили выбрать теорию, что находимся внутри чьей-то игры?» Степан решил, что примет самую распространенную точку зрения, чтобы прекратить мучить себя этим вопросом. «Сложно не заметить нарочную суть этого мира. Тут все подстроено слишком явно, чтобы сомневаться в его рукотворности. Вопрос в том, что они от нас хотят. Ради них мы тут, или они придумали его ради нас?» Я «Обожаю теории, особенно заканчивающиеся диалектическими вопросами». Григорий подошел, заинтересованный разговором. «А не хотите ли еще вопросов?» «Григорий писатель», — представил его Федору Степан. «Здорово. Думаю, у вас полно теорий насчет этого места. Но сейчас мне хочется попить воды, помыться и уснуть. Давайте завтра с утра послушаем ваши варианты. А если завтра не будет?» Григорий решил не сдаваться. «Тогда и теории будут не нужны. Простите». Федор с Майкой, стоявший в стороне от дискутирующих, побежали вверх по улице. «А какие вопросы ты хотел ему задать?» – спросил Степан у писателя. «Самый главный вопрос – а пытался ли кто-нибудь убежать отсюда дальше, чем на один день? Просто любопытство ради понять, что находится за пределами нашего зрения. Если это искусственный мир, то вполне можно увидеть противоположный край мира, откуда все начинается. Увидеть процесс создания трассы или такого же поселка. Что это даст? Мы хотя бы точно будем знать, что этот мир создан развитой цивилизацией, а не богом. «А вы бы чей мир предпочли?» – спросила Настя. «Конечно, Бога. Я всяким инопланетянам не доверяю. Так можно было надеяться на какое-то прощение путем искупления грехов, а в случае с развитым разумом только на то, что тебя потом используют для удобрений». Новый поселок был скопирован с приморских. Ряды стройных хипарисов вдоль по улице, живые изгороди из лавровых кустов и постоянное ожидание, что вот сейчас за поворотом увидишь уходящую вверх улочку». В садах росли персики, манящие спелыми красными боками. Для ночлега выбрали дом, который понравился Насте. Полисадник был огорожен невысоким забором из красного кирпича и кованой ограды, плотно оплетенной цветущими вьющимися растениями. Массивная калитка была сделана в арке из такого же красного кирпича. Настя вскрикнула от радости, когда увидела во дворе небольшой бассейн с чистой водой. Не дожидаясь остальных, она скинула себе одежду и плюхнулась в воду. Григорий смущенно отвернулся Настя непосредственная девица Словно извиняясь за нее Произнес Степан Настя, мы тоже хотим искупаться Предупредил он подругу Так прыгайте Она плеснула в них брызгами Мы не настолько раскрепощены, как ты Степан незаметно показал ей кулак Ух, ханжи! Я вылезу, когда вы принесете мне ужин прямо сюда Баш на баш Она звонко засмеялась и нырнула Выставив наружу крепкие загорелые ноги Григорий, чтобы никого не смущать, сразу ушел домой. Степан застал его перед холодильником. «У меня такое ощущение, что нам действительно сделали какой-то сюрприз». Он кивнул внутрь холодильника. Степан заглянул. Холодное нутро холодильника было забито продуктами. Там стоял торт, всевозможные колбасы, сыры, фрукты, йогурты, соки. Торчала пучками свежая зелень. А на самой нижней полке стояла чашка, покрытая пищевой пленкой. Степан вынул ее и поднес к окну, чтобы разглядеть точнее. В ней находилось маринованное мясо, как для шашлыка. «Если я правильно понимаю намеки, то у нас завтра реально будет время приготовить шашлык?» Дрожащим голосом произнес Григорий. «Я не могу в это поверить». Степан сомневался, что в мире Тараумара существуют подобные сюрпризы. «Они просто услышали наш разговор. Помнишь, Настя желала торт? Воля, он здесь». «Правда, про пельмешки они не услышали, как и про водку с виски». «Закрой холодильник, чтобы не нагревалось». И «Если твоя догадка насчет выходного дня верна, то нам завтра еще весь день отсюда брать продукты». «Хотя нет, торт достану сейчас». Степан вынул из холодильника торт и бутылку минералки. Налил себе и писателю по полному стакану и выпил, получив фервер в голове от пузырьков газа и ледяной температуры воды. Разрезал торт, положил большой кусок на блюдце и пошел во двор. «Я потом пойду купаться» предупредил его Григорий, чтобы не смущать их. Настя лежала на воде, выставив наружу грудь. Степан посел на краю, держа на виду кусочек торта. Подруга вначале просто приоткрыла глаза, но по мере осознания того, что она видела, ее глаза непроизвольно расширялись. «Это торт?» – спросила она с опаской ошибиться. «Торт, и там еще много осталось». Степан поставил тарелку на край бассейна и воткнул в него десертную вилку. «Угощайся!» Настя ничего не могла сказать. Накинулась на сладость, как голодный удав на кролика. Степан разделся и тоже залез в воду. Она была теплая, как парное молоко. Пока Настя ела, он медленно баражировал возле нее в качестве компенсации за принесенную радость, тиская ее похудевшие формы. Вода забрала усталость, но принесла расслабление. Даже поднявшийся уровень гормонов не мог пересилить нежелание шевелиться. Степан почувствовал, что дальше с заигрываний он не пойдет. «Идти надо домой», — произнес он и широко зевнул. «Я голышом не пойду, а эти вонючие шмотки на себя второй раз надевать не стану», — предупредила Настя, показывая на разбросанную одежду, в которой бежала. «Ладно, пойду принесу чего-нибудь. Если меня долго не будет, значит, уснул. Я тебе усну». Настя посмотрела на Степана, прищурившись. «Ладно, пошли вместе». Она прикрыла наготу майкой Степана, не прижимая ее к телу, и прошмыгнула в спальню, очутившись дома. Григорий шаманил на кухне, нарезая колбасу и сыр. «Идите, Григорий, бассейн свободен». Степан зашел на кухню. «Я с собой поесть прихвачу». Он накидал в тарелку немного из того, что нарезал. «Если сегодня уже не увидимся, то до завтра или до навсегда». «Да». «На всякий случай, Григорий, рад нашему знакомству. Вы сильный человек». «Спасибо». «Вы тоже с Настей крепыши, и не только с виду. Вернетесь, весь мир будет у ваших ног». «Спасибо». Степан расценил комплимент за привычное для писателя дело использовать гиперболы. Настя вошла на кухню спустя полминуты после того, как ушел Григорий в ослепительно красном атласном халате. «Ого, женщина в красном, дай нам несчастным!» пошло пошутил Степан. Тебе идет домашний вид». «Спасибо. Просто ты домосед, который возбуждается на домашних теток». Настя заглянула в холодильник и обомлела. «Когда нам это все есть?» «Там внизу еще и маринованное мясо. Будто кто-то хотел, чтобы мы сделали шашлык». «Григорий уверен, что завтра у нас выходной». «Мы никуда не бежим?» Ее лицо озарило надежда. «Мы хотим в это верить, глядя на запасы в холодильнике. Но у меня есть еще одно предположение, менее позитивное». «Может, я поем сперва?» Насте не хотелось знать плохие версии завтрашнего дня. «Да ничего такого страшного. Я подумал, с утра надо сложить еду в рюкзак и взять с собой. Бежать-то на край поселка все равно придется. Вдруг это намек не на выходной, а на то, что следующая трасса окажется длинной или на финише не будет поселка?» «Да, пока мы не знаем, что нас ждет, надо будет набрать еды с собой», согласилась Настя. «А торт сидим с утра, чтобы не пропал». Однако с вечера они его уполовинили с холодным растворимым кофе. Кофеин на них никак не подействовал. Настя напрочь отказалась вылезать из-за стола из-за потери сил, и Степану пришлось закинуть ее на плечо и унести в спальню. У него стала добрая традиция засыпать, ухватившись за Настину грудь, компенсируя недостаток нежности и домашнего уюта. Утром они проснулись не от подсознательного толчка, как обычно, от пьяных криков рядом с открытым окном. Степан открыл глаза и вскочил в страхе. На дворе наступило позднее утро. Солнце било в окно. До обрушения оставались считанные минуты. «Настя, Настя, вставай! Мы проспали!» Он затормошил подругу залацканных халата. Она вскочила в панике и заметалась по спальне. «Что? Что случилось? Как проспали?» Она пришла в себя, когда увидела себя стоящей в солнечном квадрате окна на полу. «Сколько у нас осталось времени?» «Минут пять-семь». Степан схватился за голову. «У меня даже одежды нет!» «Успокойся, Степ! Значит, так тому и быть. Отбегались? Все равно не успеем уже!» «Как не успеем? Первое обрушение поглотит только небольшую часть поселка. Успеем!» Он кинулся к шкафу. Вывалил все, что хранилось на полке с мужской одеждой, и быстро выбрал себе майку и спортивные штаны. Настя тоже не стала медлить, схватила спортивный костюм и надела. Он оказался чуть маловат. «Григорий, вы не спите?» — крикнул Степан. «Мы проспали!» Ответа не было. Он быстро пробежался по спальням и не нашел писателя. Выбежал во двор и увидел его спящим в шезлонге возле бассейна. «Григорий, мы проспали! Собирайтесь, иначе не успеем!» Писатель открыл один глаз, поводил им в разные стороны, а потом вскочил, как ошпаренный. «Как проспали? Почему? Что делать?» «Одевайтесь и бегите за нами!» «Ага, понял!» Он побежал в дом, столкнувшись с Настей в дверях. Торт, который она решила взять с собой, выпал из рук. Упаковка не выдержала падения, развалилась, а десерт от удара превратился в бесформенную лепешку. Григорий даже не заметил этого. Настя топнула ногой в сердцах. «Он не торт уронил, он убил мою мечту!» Со слезами в голосе произнесла она. «Знать не судьба, побежали!» Они выскочили на улицу. Народу в поселке было полно. Люди, как видно было по их растерянному взгляду, попавшие сюда совсем недавно осторожно озирались и смотрели на всех с опаской. «А где это я нахожусь?» — задавал им вопрос каждый второй. «А вы куда? А нам тоже туда надо?» «Степан, стой!» Настя остановилась. «Зачем?» — не понял он. «Ты что, не видишь?» От быстрого бега Настя задохнулась. «Нет, не вижу». Степан не понял вопроса. «Новички только появились здесь, а они появляются за сутки до начала бега». А если что-то поменялось, и они появляются в день начала бега? У кого бы спросить?» Степан увидел Федора с Майкой вверх по улице. «Видишь, они бегут. А где ведьма, Кощей, Компас?» На улице их видно не было. Первое обрушение уже пять минут назад, как должно было случиться. Привела Настя еще один, даже более важный аргумент. «Точно!» — Степан посмотрел на небо. Солнце уже вышло из-за домов. Все сроки начала обрушения были пройдены. Он вытер пот со лба. «Пошли назад, пока до нашего шашлыка не добрались». Степан проникся радостью от ощущения, что сегодня не придется никуда бежать. Григорий выбежал им навстречу в странном одеянии. Он натянул на голое тело рабочий джинсовый комбинезон и бейсболку. При этом он выглядел, как настоящий слесарь, проспавший на работу. «Отбой!» — едва сдерживая смех, обрадовал его Степан. «Почему?» «Слышите? Обрушения нет!» Точно. А я так растерялся, оставшись в одиночестве. Натянул первое, что попалось на глаза, и помчался. Удобная вещь. По размеру и не жарко. Настя, давясь смехом, посмотрела на его волосатые груди, прикрытые лямками комбинезона. «Вам прям к лицу!» — произнесла она с трудом. «Спасибо. Под лицо все к лицу!» — самодовольно произнес писатель. «Ну и какие у нас планы на выходной?» «Спасти шашлык, приготовить и съесть его самим», — ответил Степан. Надо спешить. Я у наших ворот видел каких-то мутных мужиков. Они пытались у меня что-то спросить в грубой форме, но я сбежал. Степан, давайте найдем любой свободный дом и проверим, вдруг в нем тоже есть шашлык. Да и вообще свет на нем клином не сошелся. Еще полно магазинов неразграбленных. Мы можем набрать себе что угодно. Мне дом понравился. Уютный двор, бассейн, забор, персики. Упертый. Настя по-своему поняла его настойчивость. Возможно. «Если там будут хулиганы, мы не станем настаивать», — предупредил он. «Ладно, мне тоже приглянулся этот дом. Если уж и проводить редкий выходной, то только там, где нравится», — согласилась Настя. «А вы не бежите?» К ним подбежала девушка по виду из недавно прибывших. «Побежали, но потом оказалось, что сегодня выходной», — ответил ей Григорий. «Гриша». Он протянул ей руку. «Зуля». Девушка посмотрела на комбинезон писателя и едва сдержалась. — Я сегодня четвертый день должна бежать, но проспала. — Все проспали, — успокоил ее Степан. — Так я с вами в один день попал сюда. Мы как из одного призыва. А вы не хотите в нашу компанию? — пригласил ее писатель. Степан и Настя — опытные бегуны, с ними спокойнее. Он оказался хитрющим дипломатом, умеющим надавить в нужные места. — Мне неловко, здесь все такие некоммуникабельные. Щечки девушки покрыл легкий румянец. «Ха-ха-ха, <смех> это не про нас!» — расхохотался Григорий. «Мы душевные люди!» Зуля посмотрела на Степана с Настей, приняв их опыт, за больший авторитет компании. «Я была бы признательна, если бы... Мне одиноко здесь!» — признала она искренне. Степана проняла ее признание, но не Настю. «Зуля, мы до Григория тоже пытались помочь двоим и чуть не поплатили за свою доброту. Вы понимаете, что в этом мире карма работает без задержек и исключений?» Если у вас появятся дурные мысли, то долго с ними не протянуть. Строгим, холодным голосом предупредила Настя. «Я обещаю, что никаких дурных мыслей не буду держать. Зачем мне это?» На глазах девушки выступили слезы. «Хватит, ребята!» Григорий решил, что Настя перегибает. «Я за нее буду отвечать. Идет?» «Идет», — ответил Степан, опередив Настю. «Сегодня у нас день, когда можно чуть-чуть обожраться». «Идемте скорее, пока нас не ограбили голодные новички!» Через пару минут быстрого бега они оказались у ворот недавно покинутого дома. К счастью, они были закрыты. Григорий захлопнул их, когда уходил. Для ленивых новичков, понявших, что ворота и дома в мире Тараумара никто не закрывает, этого было достаточно, чтобы проигнорировать. Степан легко перепрыгнул двухметровое препятствие и открыл ворота изнутри. «Добро пожаловать!» пригласил он увеличившуюся компанию во двор. На газоне валялись две пустые пивные бутылки, которых до этого не было. «Это, наверное, та компания подбросила», предположил Григорий. «Они тут здорово шумели». Он отшвырнул их носком кроссовки под забор. «Простите, Зуля, что у нас немного не прибрано, не ждали гостей». «Гриша, давай на «ты»,» неожиданно предложила девушка. «Отлично, но «ты» так на «ты». Григорий выглядел старше нее раза в два. Ему точно было за сорок, а ей за двадцать. Она нуждалась в опеке, а ему не хватало внимания. У них вполне могли завязаться какие-нибудь отношения. Две недели бега вполне могли стереть такую значительную внешнюю разницу в возрасте, превратив обоих в высушенные, закопченные копии людей неопределенного возраста. Писатель метнулся в полисадник и принес два персика. Один отдал Зуле, вручив его с трепетным видом отдаваемого в руки девушки сердца. Второй отдал Насте чуть ли не со словами «наешь». Степан решил, что Григорий, как творческий человек, был склонен к ярким, поглощающим чувствам. «Девчат, идите на кухню, сообразите что-нибудь из растительной закуски, а я поищу мангал, уголь или дрова». Девушки согласились с его планом и ушли в дом. Григорий проводил новую знакомую взглядом до дверей. «Слушай, Степ, я не слишком старый для нее». Он инстинктивно пригладил волосы ладонью. «Я не девушка, не могу знать, как они воспринимают разницу в возрасте», ответил он уклончиво. «Знаешь, мне показалось, что ей плохо одной, поэтому она может проигнорировать разницу в возрасте». «Я тоже на это рассчитываю», обрадовался писатель. «Но знаешь, было бы неплохо немного алкоголя ради снятия моральных барьеров». «Дома нет, я смотрел», ответил Степан, направляясь к гаражу. «Вниз по улице стоит магазин, там еще могло остаться. Давай я сгоняю. Одна нога тут, другая там». — предложил Григорий. — Давай только в приключения не вляпайся. Если что, убегай. Степан открыл гаражную дверь. — А, вот и монтировка. Возьми с собой на всякий случай. Ты же мародер, преступный алимент. — Не, не возьму. Григорий словно испугался ее. — Я лучше убегу. Что лучше взять, вино, шампанское? — Мне все равно, я не буду. Ну, может, грамм пятьдесят виски выпил бы для улучшения пищеварения. Но ты же не для меня алкоголь добываешь. — Ладно, понял, я пошел. Григорий вышел на улицу через гаражные ворота и сразу сорвался на бег. «Чего не сделаешь ради завоевания дамы сердца?» Степан нашел в гараже мангал, уголь, жидкость для розжига и шампуры. Вынес и поставил у бассейна, ближе к соседской живой изгороди, защищающей от ветра. Взял шампуры и пошел в дом нанизать на них мясо. Девушки разговаривали между собой, как будто давно друг друга знали. «Да тут у всех есть причина находиться. Каждый знает свою, но не каждый расскажет о ней», — произнесла Настя. «Наверное, я не стану пока делиться своими причинами», — произнесла Зуля. «От ведьмы их не скроешь. Если она увидит, что ты плохо влияешь на группу, она просто отобьет тебе ногу, что ты не сможешь бежать». «Меня она предупредила». «Общайтесь?» — Степан зашел на кухню. Девушки резали ингредиенты на салат, сидя напротив друг друга. «Да, делимся своим недавним прошлым», — произнесла Настя. «А я пришел за шашлыком. Нашел мангал, уголь. Думаю, через полчаса уже будет готово». «Класс! Неужели я на самом деле поем здесь жареного мяса?» Настя изобразила, как проглатывают слюни. «Возможно, еще и под вино», — проговорился Степан. Григорий побежал в магазин. Настя подозрительно посмотрела на него, а потом до нее дошел весь расклад. «Ну, отлично, грамм сто вина не повредят». Она с ехидцей посмотрела на Золю. «Григорий так преобразился?» Девушка поняла, что это камень в ее огород, и засмущалась. «Он в возрасте и не совсем в моем вкусе. Нам что, обязательно быть в отношениях?» Спросила она, ища поддержки. «Нет, конечно. Что это за отношения под принуждением?» Настя ножом разрубила морковь пополам. «Он очень хороший человек, судя по тому, как нам везло после его появления в нашей команде. Поэтому откажи ему мягко, тактично. «Если он обидится и решит, что вам не быть в одной команде, уйти придется тебе». «Мне?» — Зуля удивилась. «Да, сантименты в этом мире не прокатят. Мы вот со Степаном с первого дня поняли, что будем держаться вместе, потому и преодолели многое. А если один из вас будет считать, что его имеют за ништяки, то это не союз». «Как тут все сложно!» — Зуля нахмурилась. «Наоборот, тут все просто и притворство не место. Подумай, мы не против тебя. Ты девушка с виду проличная». «Через неделю вы оба будете выглядеть на один возраст, как и все тут», — добавил Степан. «Не знаю», — Зуля потупила взгляд. «Я будто сошла с ума и перестала адекватно воспринимать все, что со мной происходит. Тут еще отношения с папиком». «Да какие тут отношения, Зуль? Вам что, детей растить? Бежать рядом да поддерживать друг друга? Сэк, знаешь ли, это привилегия у тех, у кого еще остались силы. Не думаю, что Гриша настолько силен, чтобы чпокаться по утрам, как мальчик». Главная забота. Он у нас тут как третий лишний, а ты как неприкаянная одиночка. Григорий умнейший человек, многое знает, многое понимает. Я уверена, что у половины женщин, знающих его, ноги сами раздвигаются, когда он начинает говорить. Я, наверное, на улице шашлык на шампуры наткну. Степану стало неловко от слишком девчачьих разговоров. Он забрал мясо и шампуры и направился на выход. В коридоре успел услышать ответ Золи. — Уговорила. Тебе только сваха работать. Скажите ему, пусть он снимет с тебя этот комбинезон. Настя закатилась громким смехом. Степан нанизал мясо на шампуры, разжег угли, и, пока догорала жидкость, вышел на улицу посмотреть, не идет ли писатель. Григория не было видно. По улице шли три человека, рассматривая дворы. Видимо, искали свободный. — Вы мужика в комбинезоне на голое тело не видели? — спросил он громко. — Он в магазин в ту сторону пошел. «Мужика? Там возле магазина толкотня какая-то. Дерутся, ругаются. Не разберешь, кто в чем одет». «Блин!» Степан с сожалением посмотрел на горящий огонь в мангале. Он решил не предупреждать Настю о том, что пойдет искать Григория, подумав, что она может его отговорить. Защелкнул калитку и побежал. Тело, восстановившееся за дополнительное время, отозвалось на бег приятным чувством, похожим на удовольствие от массажа. Он свернул через два проулка и увидел метров в двустах толпу людей. Там явно что-то происходило, судя по количеству зевак. Он еще прибавил скорости и оказался возле магазина секунд через 15. Двое опытных, бессловесный молчун Сарик и Григорий стояли в кольце агрессивных мужчин. Среди них тоже были люди с разбитыми носами и назревающими синяками. «Мы не знаем, что здесь происходит, поэтому все припасы находятся под моим контролем!» Громко заявил здоровяк. Степан сразу понял, что выискался человек, решивший наложить лапу не на свое. Возможно, он из благородных целей сделал это, чтобы растянуть продукты на время. Но, судя по его глуповато-надменной физиономии, он просто решил присвоить себе общие продукты. «Завтра от этого поселка ничего не останется, поэтому нет никакого смысла запрещать». Степан протиснулся сквозь толпу и встал перед здоровяком. «О, еще один копченый появился!» – усмехнулся тот. «Тебя-то это откуда известно?» «Оттуда. Я здесь давно и знаю, что говорю». Степан повернулся к людям. «Завтра с утра вам всем придется бежать в сторону рассвета. Кто останется, погибнет, провалившись вместе с земной твердью в бездну. Здесь все, что есть в магазинах и домах, рассчитано на одни сутки. Не надо ничего тырить, крысить, оставлять про запас. Ничего с собой все равно не возьмете. Расходитесь и ведите себя как люди, а не как некоторые». Степан повернулся к здоровяку. Взгляд у него был полон ярости. Он явно не любил дерзать свой адрес. «Гриша, ты как?» Степан подошел к нему. «Пому сгали немного. Думал, челю сломали». Он подвигал ею с хрустом. Вроде ничего, но щелкает. «Похоже, шашлык я сегодня не смогу жевать». Зрачки Григория неожиданно расширились. Степан увидел в них отражение движения, пригнулся и отскочил в сторону. «Здоровяк пролетел мимо, нарвавшись на Гришу и Сарика». Они оба повалились на землю, но здоровяк устоял. «Ты что творишь, придурок?» — в сердцах спросил Степан. «Успокойся и вали отсюда!» «Кому ты указываешь, терпила?» Здоровяк интонацией попытался совместить презрение и вызвать страх. В какой-то момент ему это удалось. Внутренние страхи, превратившиеся в инстинкты, дали о себе знать. Степан потерял самообладание. Его глаза испуганно забегали, еще выхода из ситуации. Здоровяк, привыкший считывать малодушие в лице своих жертв, понял его как команду на старт. Он по-боксерски на полусогнутых подпрыгнул Степану и попытался достать прямым ударом в лицо. Степан, не ожидая от самого себя, легко уклонился от удара. В теле появилась уверенность в своих силах и реакции. Он почувствовал, как можно собрать мощнейший импульс и вложить его в кулак. Здоровяк сделал обманный выпад вперед, потом резко ушел вправо и попытался провести правый хук. Степан пригнулся и поймал апперкотом подбородок здоровяка. Хрустнули кости. Здоровяк упал без сознания на асфальт. Нижняя челюсть его выдвинулась вперед и ушла в сторону. Он больше не выглядел опасным. — Народ! — Степан перевел дыхание. — Берите, что хотите, но много не пейте. Завтра бежать. — Григорий, ты вино успел взять? — Нет, не успел. — Пошли. Их пропустили в магазин первыми. Половина продуктов была растащена, а в алкогольном отделе так почти три четверти. Хорошо, что вином народ не особенно интересовался. «Как говорит моя супруга, вино хорошо, но коньяком быстрее». Гриша взял с полки бутылку красного полусухого вина. «Хватит одной», — засомневался он. «Хватит», — отрезал Степан. «Уголь тут есть». Народ забивался в магазин все сильнее. Григорий нашел уголок в магазине, в котором были свалены сезонные товары, среди которых нашелся и уголь. Они взяли мешок и протиснулись на улицу. «Ты что, занимался боксом?» — уважительно спросил писатель у Степана. «Один год в школе, но без особого успеха», — признался он. «А, выглядело, будто ты профи. А ты сам-то как выстоял против толпы?» — спросил Степан. «Удачно зарядил двоим, остальные немного испугались. Вот видишь, тут с телом происходит трансформация». «Мы лучше владеем им, чем на земле. Я видел, как дерется Кощей. Это вообще балет. Как пружина, бам-бам, и все лежат». «А ты чего прибежал?» — спросил Григорий. «Люди сказали, что у магазина драка. Я почему-то решил, что без тебя там не обойдется. Как там Зуля адаптируется?» — спросил Гриша то, что его беспокоило сильнее всего. «Адаптируется. Режет с Настей салаты. Ты только на нее не дави», — попросил Степан. Она слишком моложе тебя, и ее вежливость ты можешь воспринять как симпатию в другом смысле. — Значит, вы это уже обсудили? — догадался Григорий. — И что она вам сказала, что я старый для нее? — Ничего такого она не говорила. Степану стало неудобно. Он почувствовал себя сплетником. Об этом можно и так догадаться. — Ладно, обещаю вести себя пролично. — Вообще-то, по-другому я и не умею, — признался писатель. — Ага, а морду сегодня набил. Сам не понимаю, как это получилось. Правда, к своему стыду готов признаться, что мне понравилось. Видел бы ты, сколько злости было в людях, пока не съездил им по Харе. А потом раз и нет злости, только страх и неуверенность. И даже странным кажется, что причиной резкого изменения их настроения стали мои кулаки. У меня в жизни никогда не было опыта таких ощущений. Я хреновый писатель, раз не пробовал всего. Может, в дамских романах все и не требуется? Так я и жене не изменял, не увлекался, не врал, не сбегал на моря с любовницей. «Какой-то я рафинированный человек». «Был», — добавил Степан. «Знаешь, а жизнь становится страшно интересной», — Григорий потрогал больную челюсть. «Ты, это, придем домой, сразу переоденься. Выглядишь как реднек или маньяк. Редкая девушка оценит твой гардероб». «О, конечно, я ж с утра не знал, что к нам присоединится очаровательная Зуля». «Ты должен быть еще очаровательнее, чтобы она увидела тебя настоящим писателем». «Да хватит уже намекать, что я старый». Я не на это намекал. Ага, а то так сложно понять. Все, забыл про свою посредническую роль. Я сам буду думать, как мне понравится ей». Отрезал Григорий. «Сиськи показать?» Писатель оттянул лямки комбинезона в стороны. Фу! Степан прикрылся рукой. Григорий расхохотался во весь рот, пока он не щелкнул. Смех резко прекратился. «Да, до завтра мне можно только пюре. Как думаешь, мужчина, поедающий пюре, выглядит не слишком мужественно?» «Ты спрашиваешь меня как посредника?» — припомнил ему Степан. «Как друга и знатока женщин». «Спасибо, но знаток из меня не очень. Думаю, важнее причина, вызвавшая твою травму. Ты бился как мужчина и даже не проиграл». «Ясно. Значит, вопрос о том, как подать свою ущербность». Они вышли из проулка и наткнулись на своих напуганных девушек. «Где вы были?» — чуть ли не плача спросила Настя. «Мы вышли, угли прогорели, никого нет». «Прости, я думал, мы вернемся быстрее». Степан обнял Настю, а она попыталась вырваться. «Настя, это я виноват. Возле магазина собрался самосуд. Хотели меня и еще одного парня из наших наказать. Пока мы отбивались, прибежал Степан, отправил в нокаут двухметрового говнюка и все решил. Какой самосуд? За что?» Не поняла Настя. Григорий по дороге рассказал про здоровяка и подогретую им толпу, решившую начать экономить продукты. Без «Бестолочи!» – выругалась Настя. «Но в следующий раз хоть скажи, куда собрался!» предупредила она. «Конечно, теперь буду предупреждать», — пообещал Степан, поняв, как сильно ее напугал. «У нас, кстати, нет в припасах овсянки или манки». «Зачем?» — не поняла Настя. «Григорию челюсть выбили, боится с шашлыком не справиться». Настя рассмеялась. «Я двоим успел навалять», — похвастался Григорий и показал разбитые костяшки на правом кулаке. «Да, подтверждаю, они отбились от целой толпы». Степан решил поддержать его, чтобы поднять авторитет в глазах новой знакомой. «Ты, Григорий, руками не только перо водить мастер, но и рожи чистить?» «Да ладно уж!» – засмущался он. «Вам, наверное, надо раны чем-нибудь обработать», – предложила Зуля. «В аптечке дома, наверное, есть перекись». «Спасибо, но не стоит. До завтра заживет!» – Григорий расцвел. Они вошли во двор. Григорий ушел искать проличную одежду в дом, да убрать вино в морозилку на время – а Степан снова занялся углями. Настя с Зулей пошли за персиками. Вернулись с полными руками, сполоснули в бассейне и разложили вдоль борта. — Купайтесь, — предложил Степан, — а я посмотрю. — А я без белья, — призналась Зуля. — А кто тут его носит? — усмехнулась Настя. — Если стесняешься, забирайся в одежде или иди в дом, подбери что-нибудь. Когда в следующий раз будет шанс долго понежиться в бассейне? Она без всякого стеснения разделась и плюхнулась в воду бомбочкой. Брызги достали до самого мангала. Зуля не обладала такой непосредственностью и стесняла Степана. Он же, в свою очередь, отвернулся, чтобы не смущать ее. Девушка долго не могла решиться, как ей поступить, живя еще стереотипами, воспитанными в том мире. «Жизнь здесь слишком коротка, чтобы о чем-то сожалеть», произнесла Настя, облокотившись на локти на углу бассейна. «Если ты считаешь наготу пошлостью, то ты идешь против естества. Мы выглядим такими, какими нас придумал Бог. Ты в безопасности в нашей команде». Степан упорно стоял спиной, делая вид, что ему неинтересно, чем закончатся уговоры Насти. она умела приводить аргументы. «Ладно, уговорила. Но только пусть никто не подходит к бассейну, пока я буду в воде». Поставила девушка свое условие. «Конечно», — пообещала Настя. «Как скажешь, так и будет». Зуля, разделаясь, стоя спиной к Степану, бочком прошла к бассейну и забралась в воду. «Какая теплая вода!» — произнесла она блаженно. Наслаждайся и отмокай!» «Гарсон, когда подадут вино?» — обратилась Настя к Степану. «А когда изволите?» — подыграл он ей. «Через четверть часа!» — смеясь, попросила Настя и взяла с борта бассейна персик. «Только один, чтобы оставить место для мяса». Из дома вышел Григорий, побритый, причесанный, одетый в брюки и льняную рубашку и издалека пахнущий дорогим парфюмом. Контраст между тем, как он выглядел 10 минут назад и сейчас, был разительным. «Ты смотри, как преобразился!» — обратила Настя внимание Зули. «Вылитый Джеймс Бонд. Еще неизвестно, кто из вас кого достоин!» — Поддела она Зулю. «Ну, в принципе, да. Тот комбинезон его сильно портил. Он солидный, на богача похож». Согласилась она, посмотрев на него по-другому. «Девчонки плавают?» — спросил писатель у Степана. «Ага, голышом. Из-за них пришлось стоять против ветра и глотать дым». Степан перешел на другую сторону мангала. «Чувствую, бутылки вина мало будет. Они уже хотят, чтобы им подавали его. Мало им или мало нам. Ты же вроде отказался от алкоголя», — напомнил ему Григорий. «Передумал. Настроение появилось». «Знаешь, чем хорош был тот комбинезон? Что в его карманах можно вынести целый ящик алкоголя? Я на минутку». Он убежал в дом и вернулся почти сразу. У него в руках была небольшая плоская бутылка с виски. «Я успел прихватить две до того, как на нас напали», — прошептал Григорий. «Ну, из горла или посуду принести?» «Ну, Григорий, ты такой предусмотрительный!» — обрадовался Степан. «Давай из горла. Надеюсь, на завтрашнем беге такое количество алкоголя никак не скажется». Они сделали глотку и отставили бутылку в сторону. Крепкий алкоголь горячей волной разошелся по телу, накрыв эйфорией. — Несите вино! — попросила Настя. — Мы начинаем замерзать. — Пойду схожу! — собрался Григорий. — Наверное, уже остыло, и бокалы прихвачу. — Открой заранее! — попросил Степан. Григорий появился спустя несколько минут с плетеной козинкой, в которой лежала бутылка вина с крученным штопором и два бокала. Он смело шел прямо к бассейну. Настя просто прижалась к бортику, чтобы скрыть наготу, а Зуля прикрывала себя руками в противоположной стороне от того места, где остановился Григорий. «Зуля, не стесняйтесь, подплывайте ближе, никто вас не укусит!» Он выдернул пробку и подал один бокал Насти и ждал, когда подплывет Зуля, чтобы отдать ей второй. Девушка покраснела и не знала, как поступить. «Ладно, я налью вина и поставлю его здесь», — нашел выход Григорий. Он налил вина Насте, а потом налил в бокал Зули и оставил его на бортике. Закрыл бутылку пробкой и оставил там же. Сам ушел к Степану, чтобы не смущать девушек. Зуля подплыла и взяла бокал. «Ты как Маугли, который впервые увидел людей?» поддела ее, Настя!» «У меня не было мужчины», — призналась девушка смущенно. «Ах, ха -ха -ха, вот почему ты сюда попала!» Настя рассмеялась, засмущав ее еще сильнее. «Прости, это была шутка. Целомудрие точно не грех. У меня родители строгие были», — пояснила Зуля. «Отец богатый, боялся, что я вырасту убалованный, шагу не давал мне самостоятельно сделать». «Постой, были в смысле их не стало, или ты имела в виду, что они остались там, а ты тут?» — захотела уточнить Настя. «Они живы, слава богу, да, были, потому что я здесь. Я по ним не скучаю и даже рада, если не вернусь никогда» понятно протянула настя а я все никак не могла понять откуда у такой красивой девушки такие монашеские замашки в этом мире тараумара в первую очередь надо научиться любить себя а во вторую тебя обязательно кто нибудь полюбит отличный тост настя протянула руку с бокалом зули они чокнулись слушай если я вылезу из воды ну абсолютно голая никто из них не захочет меня изнасиловать спросила зуля настя прыснула от смеха «Ты серьезно? Тебе что, воспитывали на порнофильмах? Во-первых, Степан мой парень, и он не позволит себе глупостей. Во-вторых, Григорий интеллигент до мозга костей. Да и в его возрасте наверняка уже к сексу надо готовиться заранее. Удивительно у тебя мнение о мужчинах. Мне даже обидно за них стало. Меня родители убедили, что мужчины себя не контролируют, когда видят обнаженную женщину. Себя они не контролируют, когда несут бред». «Давай проверим. Ты попросишь Григория принести полотенце, и когда он подойдет, выберешься при нем из воды». «Я тебе обещаю, он смутится сильнее тебя», — предложила Настя. «Я не смогу. Давай еще по бокальчику». Настя разлила вино. «До мозгов дошел алкоголь?» «Да, мне хорошо. Спокойно». «Степан, когда будет готово?» — громко спросила Настя. «Пять минут. Можно вас попросить принести из дома полотенце для нас? Один момент». Григорий с готовностью убежал в дом. «Давай, меняй матрицу сознания. Реабилитируй мужиков после своих родителей!» Настойчивым тоном попросила Настя. Зуля допила содержимое бокала махом. Григорий подошел с двумя полотенцами и, галантно преклонив одно колено, замер, держа их в разных руках. «Григорий, но мы же в воде вытираться не сможем. Позвольте Зуле выбраться наружу». «А, ну да, конечно». Он поднялся и повернулся спиной к ним. Степан со стороны с интересом наблюдал за сценкой у бассейна. Зуля бросила на Настю взгляд, чтобы в последний раз убедиться, что ее не обманывают, и выбралась из бассейна. Взяла из рук Григория полотенце и, промокнув им воду на теле, завернулась в него. «Спасибо!» — поблагодарила она галантного писателя. Только после этого он позволил себе обернуться. «Мокрые волосы вам так идут?» — произнес он с чувством. «Вы похожи на Монику Белучи. Зуля засмущалась. «Я пойду в дом, найду себе чистые вещи», — предупредила она компанию. «Могу помочь», — вызвался Григорий. «Не надо, я сама». «Вторая спальня по коридору, там гардероб во всю ширину стены», — предупредил он, успев ознакомиться с содержимым дома лучше всех. «Григорий, а мне вы дадите полотенце?» — попросила Настя. «Ой, прости». Настя выбралась из бассейна, но Григорий не удостоил ее взглядом. Отдал полотенце и присел рядом со Степаном. Кажется, тебя проверяли на вменяемость, шепнул Степан. То есть девушки хотели знать, как ты себя поведешь, увидев их обнаженными. И что мне не хватило дикой необузданности, мачизма? предположил он. По-моему, ты поступил, как они хотели. Степан проверил ножом самый толстый кусок мяса. Готово, можно снимать. Они сели в тени дома, расставив еду на маленьком садовом столике. Отдыхайте! — Раздался голос со стороны ворот, через забор выглядывала косматая голова ведьмы.